С собою, ими ответил Шариков. Это замечательно, клянусь богом. Все, кто скажет, что другая, а что бы вы со своей стороны могли предложить? Да что тут предлагать? Это пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять всё да и поделить. Так я и думал, воскликнул Филипп Филиппович, шлёпнув ладонью по скатерти. Именно так и полагал. Вы и способ знаете, спросил заинтересованный Барменталь. Да какой тут способ, становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков. Дело не хитрое. А ты что ж? Один в семи комнатах расселся, штанов у него сорок пар, а другой шляется в сорных ящиках питание ищет. На счет семи комнат это вы, конечно, на меня намекаете, горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппич. Шариков съежился и промолчал. Что же хорошо. Я не против делижас. Доктор, скольким вы вчера отказали? Тридцати девяти человекам, тотчас ответил Борменталь. Триста девяносто рублей. Ну, грех на троих мужчин. Дам, Зину и Дарью Петровну считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести. "Корошенькое дело", ответил Шариков испугавшись. "Это за что такое? За краны, за кота!" рявкнул вдруг Филипп Филиппч, выходя из состояния иронического спокойствия. "Филипп Филиппович тревожно воскликнул Барменталь. Погодите! За безобразие, которое вы учинили, и благодаря которому сорвали приём. Это нестерпимо! Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвёт краны, Кто убил кошку у мадам Палосухер? Кто?